И все-таки я со жгучим любопытством раздумывал, зачем он меня туда ведет. Если бы мы шли туда с оружием, я бы подумал, что бог охоты дал ему во сне еще шанс попытать счастье на том же месте, а так ничего не было понятно. Вскоре перед нами показалось вчерашнее плато. Мы стали подниматься к нему. Сколько я не всматривался в кусты, никаких косуль сегодня не было. Мы выбрались на плато, вошли в кустарники. Саадат...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 «Твой судьба!» — сказал циадат, показывая на косулю. Но я сильно подозревал, что косули убиты его единственным последним выстрелом. Вечером у костра, поджаривая мясо, молодой пастух, кивнув на циадата, сказал, «Он видит во сне не только место, где ждет его хорошая охота. Он видит и то, что он должен встретить — коза, тур, олень, медведь». Пожалуй, охотник циадат был единственным носителем необъяснимого сверхопытного знания, которое я встречал в своей жизни. Конечно, можно говорить о телепатической связи старого охотника с животными, на которых он охотился. Можно говорить о каком-то почти неприметном для глаза изменении в полете смертельно раненой косули, только позже расшифрованном им во сне. Но так можно развенчать любое чудо.